Глава 24. Интерес Томас Шейн Прохладный душ смог немного остудить желание моего тела, но над эмоциями он был не властен. И в данный момент причиной приподнятого настроения был не напиток Абакли, а Элис. Не знаю, каким эффектом, кроме афродизиака, обладает этот Шалим. Но я больше не ощущал. Никакого одурманивающего эффекта, зато прекрасно помнил то чисто женское внимание, с которым меня разглядывала утром жена. Конечно, я понимал, что это еще далеко не любовь, но не мог не радоваться тому, что Лиса перестала смотреть на меня исключительно как на начальника и командора. Осушив себя полотенцем, я сделал то, чем не занимался даже в подростковом периоде. Придирчиво смотрел свое отражение в зеркале. В принципе, я всем был доволен. Ежедневные силовые тренировки и здоровый образ жизни помогли сохранить мне прекрасную физическую форму. Хотя в наше время 40 лет для многих — это лишь начало сознательной жизни. Современные медицинские технологии помогают сохранить молодость и здоровье вплоть до 80 лет. Потом организм все равно вырабатывает свой ресурс, и люди стареют. Но продолжительность жизни за последние 200 лет увеличилась в среднем до 120 лет. Собственно, раньше я не часто размышляла о своем возрасте. Будучи самым молодым командором Военного космического флота Земного Союза, Я считал отсутствие опыта исключительно недостатком, поэтому много работал над собой и учился. Лишь встретив Элис, пришлось задуматься о том, что я уже не так и юн, как привык о себе думать. Отбросив лишнее сомнения, я надел шорты и облегающую футболку, которыми была забита половина шкафа. Обычно я таких вещей не носил, но вынужден признать, Что этот нарочитый небрежный наряд мне шел и подчеркивал достоинство. Покончив со сборами, я направился искать лису. Жену я отыскал на кухне. Элис колдовала у плиты, пританцовывая в такт задорной попсовой песенке, игравшей из приемника стилизованного под старинное радио. Если честно, то увидев лису одетую лишь в купальник и короткую пляжную накидку, Я совершенно забыла завтраке, А еще о том, что в новой одежде мое возбуждение будет очевидным. Ой, я тут немного увлеклась. Мелодия приятная. Уже почти все готово. Смутилась девушка. А потом ее взгляд медленно скользнул по мне и задержался в области паха. Я сразу понял, что именно привлекло внимание моей новоиспеченной супруги но не знал, что ей на это сказать. Начинать оправдываться о том, что она меня сводит с ума, я не стал. «Наверное, это лерская зелье еще не до конца выветрилось из нашей крови. Я тоже чувствую себя странно», — тихо произнесла Лиса, избавляя меня от необходимости что-то выдумывать. Я не смог сдержать торжествующей улыбки, но быстро опустил голову, чтобы скрыть ее. — Фактически, Элис только что призналась, что мой вид ее тоже возбуждает. — Не обращай внимания, я умею держать себя в руках, — ответил я, присаживаясь за стол. — Да, я знаю. То есть, если бы ты вчера не проявил чудеса выдержки, то... смущенно пробормотала девушка, не закончив фразу. — К счастью, ритуальный напиток подействовал на меня не так сильно, как на тебя. Не думай об этом, Лиса. «Кстати, чем так вкусно пахнет? Умираю с голода». Решил перевести я тему. «Омлет с зеленью и сыром. В холодильнике много продуктов. Но, если честно, то я не умею готовить ни омаров, ни крабов», — сообщила Элис, подавая мне наполненную тарелку. «Не беспокойся об этом. В подсобном помещении стоит новейший домашний робот. В подобные места приезжают за отдыхом, а не для того, чтобы стоять у плиты». «На крайний случай, если я все же ошибся, то можно будет посмотреть рецепт в сети?» «Думаю, мы вдвоем прекрасно справимся с этими деликатесами», — отозвался я. О, а я думала, что они только убираются». Я отослала R17, когда он спросил, нужна ли мне помощь, призналась Лиса. Но ну, в любом случае». «Твой омлет выглядит гораздо лучше, чем любое блюдо, которым нас мог бы угостить робот», — честно сказала я, отправляя в рот кусочек ароматного гастрономического искушения. «Ммм, божественно!» — заслуженно похвалил я девушку. Какое-то время мы молча наслаждались завтраком, а потом первый заговорила Элис. «Сколько времени мы должны тут пробыть?» «Нисколько». Если тебе здесь не нравится, то можно улететь хоть сейчас. Друзья разгрузили меня на ближайшие три дня. Мы можем отдохнуть на этом острове. Или выбрать любое другое место. Мой аэрокар прилетит за нами в течение пары часов после вызова. Где бы ты хотела побывать? Париж? Лондон? Милан? Спросил я, но в душе надеялся, что Лиса не захочет улетать из этого укромного местечка. Если честно то я бы осталась тут. Я так давно не была на море. Последний раз мы с родителями летали в отпуск лет десять назад. Правда, в тот раз Дэн наступил на морского ежа. И половину времени мы провели курсируя от гостиницы до больницы. Призналась Элиса, вызывая у меня радостную улыбку. Мне безумно приятно было, что моя девочка начала делиться со мной настолько личными воспоминаниями. «Я тоже буду рад отдохнуть здесь». «Морских ежей в этих водах нет». «Но на острове имеется небольшая собственная яхта». «Там вообще много всего интересного. Пойдём, покажу». Позвал я лису, откладывая салфетку на стол. «И когда ты только успел все осмотреть?» «Наверное, встал еще до рассвета, чтобы разведать условия отдыха», — усмехнувшись, предположила девушка вообще-то я еще не ложился. кстати в бунгало только одна кровать, даже дивана нет. но не беспокойся об этом честно предупредил я, увлекая элли за собой.